Глава седьмая. Рыжий, скоро речка Хорса, а там и до Родины рукой подать. Королишка, упираясь шестом в берег, вытолкнула лодку на быстрень. Река жадно подхватила нас, потащила к порогу, где рычит бурлящая стремнина. Королишка дергает погонялку, остывший мотор кашляет и не заводится. Но у самого входа в порог, опомнясь, зафырчал, забринчал железными суставцами и, пересиливая встречный напор, С натугою потянул лодку вперед. «Ура, поехали!» – мысленно воскликнул я. Сразу отлегло на душе. У королишки же ничто не сдвинулось в лице. Она плотно восседала на корме, будто степная каменная баба-рожаница, уставив выцветшие глаза куда-то поверх и в горы. Солнце уже поднялось над рекою и щедро осыпало ее золотом, так что больно смотреть на слепящую воду. «Хорса!» что-то очень знакомое в названии реки. Да это же имя древнеславянского солнца бога Хороса. Значит, здесь когда-то жили дети солнца, хоры, яры, арьи, светлые, голубоглазые, красивые, хорошие люди. На берегу Хорсы, как сообщали архангельские ведомости в конце прошлого века, местный охотник нашел два алмаза. Помнится, как прочитал это сообщение, так и защекотало, запозывало в таинственные места. Но работа, но быт скоро обсекли это мечтание. Наверное, не с рисовой зернышко были алмазы, если обнаружились посреди галечника. Надо было крепко ударить в глаза, по-особенному ярко выказать себя, чтобы уставший заплутай охотник, никогда не видавший драгоценного камня, запнулся о них взглядом, поразился особенному свечению и заставил себя нагнуться, чтобы поднять алмаз, а после, подивившись находке, отвез губернский город и сдал в канцелярию. Не утаил, не спрятал за божницу, не сховал в домашний сундук под Лапотину, но завернул в трепицу, сунул в зепь под кафтан и, пеши, через тайгу и болото, с богом в душе потащился в Архангельск. Так или примерно так и случилось все, ведь с этой реки, может, с деревни Суры, куда мы сейчас попадаем, уже третий день, и был тот человек. Не чудо ли, алмазы росыпью, братцы мои! Не надо яму в километр глубиной копать. Ступай себе с пестером на горбине вдоль воды, да собирай редкий камень. Набирка шелку притащил в избу и в сундук под замок. Редко силы камень, адамант. Ну и куда его? Юшки не сваришь, хлебом не замесишь, лавку не сколотишь. Узнают власти. Из-за одного алмаз с гречишной семей перетрут все ребра, лет десять схлопочешь тюрьмы. Одни заботы и тревоги с алмазами. Куда бы понадежнее припрятать, да как жизнь сохранить? Вроде бы и есть добыток, но без прибытка. Нет, алмазы не по моему характеру. Хоть камень не гниет и не киснет, не трухнет и не тускнет, лежит себе до да полеживает, но вокруг него столько алчбы, злобы, грязи и смертоубийств. Этот дьяволь и гостинчик, адовый, он душу испроточивает в решета». Это промысло для тех, у кого совести смакова зернышко, для кого кровь чужая водится, решил я, и сразу успокоился. Словно бы мне сейчас предложили алмаз с куриное яйцо, а я вот отказался. На этом бездельная игра ума споткнулась, а ироническая мысль об алмазах источилась, потому что королишка вдруг вырубила мотор, и наступила вязкая тишина и только в голове все еще бренчали железка о железку, и мотор, взбучивая воду, казалось, неустанно повторял любимую королишкину припевку «Трынь-трынь-тарарынь, трынь тень теле-лень. Я укрылся за авин и свалился за плетень. А когда часов пять подряд бьет по ушам такая погудка, то невольно наступившая тишина почудится благословенным даром. Глухие ельники куда-то отступили, серебристые лиственницы пошли в разброд, Обнаружились прогалы, пожонки с нетронутой травою, коню по холку. Берега упали к реке, пошли в высохшие поточенные ручьи, обросшие лицом, и галечные косицы, куда любит стекаться всякая рыбья живность. Мраморно-белые кувшинки сбежались в табунки, как цыплята. На небе марево, на реке парево, голову печет. Вот тебе и севера. Солнце, будто расплавленный слиток, истекающий зноем. Лодка еще скользит своим ходом, таща за собой отражение в воде. Я плеснул в лицо, невольно задержал взгляд в реке и вдруг увидел семгу, роющую носом донный ил и камешник, а рядом другую, раскрашенную в попугайские цвета. Мамка строила копу, взрывала икру, уже политую молоками супруга, а тот зорко сторожил гнездовье. Часть икры порой выбивалась из захоронки коронки алой струйкой. К ней тут же подскакивали нахальные хариусы, подхватывали ягодки жадными ртами и тут же уносились по течению прочь. Лох гнялся за шакалами, бодал гнутым клювом наглецов, рвал зубами за хребтинки, но сразу возвращался к своей службе. Вода была столь прозрачной, что на дне, как на цветном экране, были видны колыбающиеся отражения солнечных бликов, которые можно было принять за диковинных рыб и все мельчайшие подробности священодействия. Сторожевой лох порой задирал голову к лодке, взгляд его зеленых глаз был змеиный, решительный и злобный. Хозяин ерошил на взгорке перья и щелкал клювом, как африканская птица. Я взболтал ладони воду, Сёмужин, здоровящий такой мужик, кинулся ко мне и замер, наверное, в полметра от руки, потом опомнился и плавно опустился на дно. Я перевел взгляд. Копы, оказывается, стояли всюду, будто стойбище нескольких чумов, и к ним, как пути дороги, тянулись по дну притирыши, следы от нерестящейся рыбы. И у каждой домушки стояла стража из лохов. Я впервые увидел родину семги, куда со всем упрямством натуры она стремится каждый год, чтобы освободить паюс от икры, и излить семя в лоно реки, чтобы не было перевода своему рыбьему роду. Это и было нерестилище, родилка, главная плодильня, откуда началось когда-то и живет по сей день стадо знаменитой кучемской семги. Из набухшей кры в свое время вылупит самолек, потом он отрастет в селитыша, следующей осенью стограммовой кумжинкой сплывет в Белое море, чтобы через пять лет вернуться в родные Палестины уже на сносях, вырыть свой бугор коп. Королишка вытянула из-под буйна можжевеловую короткую палку с ленинградской катушкой и блесенкой самоварной жести. Подобную подарил мне инспектор Харьковский» и мягко, без замаха, даже не приподнявшись с метнула блескучую гнутую железку под камешник, сползающий в реку. И тут же, без проволочки, у богатырки стукнуло, как по заказу. Толстая лиса резво побежала вверх по кучеме, светлая сделала свечу, затрещала катушка, но Полина не дала всем же ни поблажки, а потащила к лодке, будто невольницу. Рыба скоро смирилась, всплыла у борта, обреченно опрокинулась серебряным боком. Короришка принагнулась за нашу, схватила семушку за твердый, как у акулы, вильчатый хвост и выкинула в лодку. Небрежно всадилась за горбок светлый острый крюк, стряхнула за борт кровичку, сунула добычу в рундук под брезент. Таким же чередом скоро достала и вторую рыбину, будто сползала в свой садок. А там и третья нашла себе место в потайном схороне. Вот вредная богатырка. Нет бы предупредить, знак какой дать, что пора, дескать, ловить удачу. Ведь только тем и занималась всю дорогу, что учила скрытничать, дотаиться рыбнадзора, балагурила и понарошке строила куры, изображая из себя вольную профурсетку, которая, дескать, все трынь трава. От досады и зависти у меня чуть слезы не навернулись на глаза. Я не ожидал подобной рыбалки, готовил себя к какому-то особому месту, А оказывается, Сёмка уже давно караулила нас, выстроилась в очередь, чтобы угодить в ушное и на засолку. Лодка тихо всплывала по длинному улову. Тишина, покой, ни одной живой души на сотню верст во все стороны света. Я достал из рюкзака складной шведский хлыстик, катушку быстро собрал. От моей дорогой рыбацкой снасти глаз не отвести. Век бы любовался, вся блестит и сверкает. Не чита королишкиному снаряду, коему цена пятерка в базарный день. Ну, ловись, рыбка большая и маленькая. Я закинул блесенку под противный берег. Вот дуры рыбы, кидаются на простую железяку, но мое от чего-то оббегают страной. Богатырка выдернула из реки четвертую семужин. Я с тоской наблюдал, как убирает королишку улов, сбивает серебряный клёцк с рукава рубахи, неторопливо обмывает ладони, шестом выправляет лодку поближе к берегу, щуристо взглядывает на меня и чему-то ухмыляется. Солнце падает Полине в лицо, и голова ее похожа на пылающий куст. Богатырка потащила к лодке пятую сёмужину, с размаху всадила на точный ляп и выкинула рыбину себе под ноги. «Вот это добыча!» — воскликнул я — Но голос мой дрогнул от скрытой зависти. Спут будет. На самом-то деле я готов был расплакаться. Бери выше, рыженький. Крупная рыба любит больших людей, а мелкие мужички любят крупных баб. Вот тебе и не фартит. У тебя весь азарт уходит в пырку и мырку. Болтай больше. Ты сидишь в корме, твой заброс первый. Я погожу, бросай ты. Но если ульнет палатуха Голова, два уха, я помогать не буду. Пусть тащит тебя к водяному. И не надо, сам одолею. Ульнула бы только. Я и водяную царицу загну в калач, похвастался я, но вера в удачу во мне не прибыла. Больно боевой ты. Про тебя даже мыши в чулане коту нахвастали. Я надулся, построжил сердцем, в отчаянии стягая блесную пустую воду. И вот уже плечо отсохло. Королишка же, подпирая лодку шестом, терпеливо ждала моей участи. Она, быть может, и прижаливала меня, но не знала, чем пособить неумехи. «Рыженький, наступай, не теряйся, быстро девкам не сдавайся. Наши девки-бойки тянут сразу в койку. тринь тень лень Да ну тебя, кто о чем, о вшивой обани, сурово отрубил я». «А чего я не так сказала?» Королишка сунул ловецкий снаряд под буйно, Обстучала крюк обрезент, выстрела, сжала кровцу и тоже убрала с глаз подальше. Васенька, дорогой, да может мне только осталось, что языком помолоть. Я ведь девушка невинная, нецелованная, с макушки до пят наросло опять, Ко мне с налету и богатырю не приступиться. Пока ту кислую шерсть на кухонке растеребишь, угаснешь. Ой, Вася, да ты и в самом деле стеснительный. Мухостранки-то на морде твоей раскалились, как золотые копейки, можно спички зажигать. И тут моя блесенка словно бы ульнула за подводный кряж ни туда и не сюда. Наверное, зацеп решил я, в отчаянии еще подерну хлыстиком на себя. Лиса чуть подалась, натянула струну, удилище изогнулся в дугу, черкая вершинкой по воде. «Наверное, — Наверное, за дева! — крикнула королишка, пытаясь что-то разглядеть в воде. — Да нет, парень, кажется, коряга-то живая. Слабины-то много не давай, но и на силу не бери. Понаравливай, Вася. «Сейчас русальница стронится, только берегись!» И действительно тетива приослабла. Скоро пошла в бок, я едва успевал мотать лесу на катушку. Вода взбурлила, вспенилась, словно взорвалась изнутри, и тут жар птиц вылетела под солнце, сверкая ослепительной радугой с топорщиного оперения, мотая головою. Я невольно ахнул, провожая взглядом рыбину. «Семужин лох упал белорозовым брюхом, и река вздрогнула», Остановилась на миг. Волна побежала на берег, колыхая порец траву. Я растерялся, выбирая слабину. Неужели сошел с крюка водяной царь? Вспотевшие руки мои мелко дрожали. Но возле лодки леса снова натянулась, зазвенела, ушла под днище. Я метнулся к другому борту. «Сейчас сойдет, сейчас сойдет!» — шептал сам себе. Меня взяла лихорадка. «Из лодки не выпаде, Вася!» — крикнула богатырка, и ее насмешлив голос образумил меня. Я уже не мотал бестолковый лесу, чтобы пересилить рыбину, но спокойно смотрел, как вершинка хлыстика чертит зеркало воды и трещит тормозом шведская никелированная катушка. Потом снова начал подтягивать лоха к борту. А сила ломает силу. Сём уже наконец-то покорился, всплыл у лодки, вялый, снулый, лег на бок. Я подхватил рыбину за упругий хвост и, по примеру королишки, собрался лихо закинуть улов в лодку. Эх, одна мучка, до да разной ручки. Блин-то, братца моя, не спекся, но подгорел. Я неловко упал на колени, и мой жидкий шведский хлыстик, согнувшись в дугу, ушел вершинкой в воду. Хвост сём ужина оказался на кромке нашвы, а погряна лазоревая голова с горбатым клювом осталась в реке. Тут рыбина начнулась, стала биться, вырываться из мокрых ладоней, разбрызгивая клёцк. Я пытался обнять упругое холодное тело, прижать к груди, впиться зубами в жирный загривок и никак не мог дотянуться до головы, перекатить тушу водяного царя на свою сторону, мешало удилище. Я силился поднять вершинку спиннинга, но хлысик изгибался еще круче, колени мои елозили по телдосу разъезжались, не давали опоры, я расклятился вдоль борта, как рак с клешнями, и в какой-то миг вдруг обреченно понял, что все можно мне не одолеть. Да, одной рукой я вроде бы обнимал его, но с каждой секундой чувствовал, как серебристая веретено выскальзывает из охапки. Тут лох прощально изогнулся всей тушью, круто вскинул голову для прыжка, леска лопнула и... Я еще какое-то время торчал на коленях и, склонив голову за борт, с тупым всматривался в прозрачную воду, стараясь разглядеть добычу и выхватить ее назад. Но на дне лишь шевелились солнечные тени, порскали хорюски, комбалка. Снявшись со дна, проплыла суетливо и снова опала выл и спустив облачко бмути. Я опустился на скамью, вытирая рыбью слизь о штаны. Безразлично смотрел вдали реки. Пусто, стыло было в груди, обреченно тоскливо на сердце. Душа моя упала в бездну и умерла навсегда, не успев выпорхнуть в небо. Слеза спеленала глаза — «Боже мой, как мне теперь жить-то?» — подумал я, оглядывая травянистые берега и навряд ли видя чего, и не находил ответа. — Очнись, Вася! — ласково позвала королишка. — Шибк, не убивайся. Нашел тоже горе. Было бы о чем страдать, плюнуть и растереть. Раз ушла, значит, не твоя была. Полинкины отрывистые слова стучали в моей голове, как пест в ступе. «Ну как не моя-то, братцы? Впервые в жизни взял на крюк пудовую рыбину, уже охапил ее, осталось только через борт перевалить. И не смог. Раздевольем оказался. Да это же на всю жизнь незабытно. Пожалуй, легче бы с женой развестись. Потасковал из памяти вон».